— Вы хотите двадцать тысяч, — уточнил Кемаль. — Я согласен, но только с одним условием. Дайте мне, наконец, эти документы. — А они разве не у вас? В глазах Крайтона мелькнула растерянность. — Конечно, нет. Иначе зачем я пришел на встречу с вами? — Подождите, — не понял Крайтон. — Вы хотите сказать, что Ронни Седлер перед тем, как разбиться, не дал вам никаких документов. Я вас правильно понял? Вы умный человек, Крайтон. Если он дал бы мне эти документы, тогда зачем бы я пришел сюда? Или мне нравится ваша компания?» «Хорошо», — чуть подумав, — сказал Крайтон. «Я сделаю вам вторые копии, если вы согласитесь. Но вы заплатите за вторичный риск половину от всей суммы, того 2 тысяч ведь кажется сронни вы сговаривались за 50 это коммерческая тайна крайтон усмехнулся так и быть договорились давайте ваши деньги мы через несколько дней снова привезем эти документы не пойдет ответил кемаль прижимая к себе чемоданчик сначала мне нужно видеть документы может это подделка — Не нужно нас оскорблять, мистер Кемаль, — обиженным тоном заметил Крайтон. — Вы же уже поняли, что имеете дело с настоящими профессионалами. — Именно поэтому и хочу посмотреть документы, — решительно сказал Кемаль. Наступило неприятное молчание. Крайтон облизал губы. — Вы сами напросились, предостерегающе, — предостерегающе сказал он. — Вообще-то я хотел этого избежать. В руках у него появился Вальтер. «Вы с ума сошли?» «С преувеличенной нервной реакцией», — сказал Кемаль. «Немедленно уберите ваше оружие». «Спокойно, мистер Кемаль», — посоветовал Крайтон. «Спускайтесь, ребята». Сверху спустилось еще трое молодых людей. Один, оказавшись проворней всех, на веревке, другие шли по лестницам. У всех в руках было оружие. — Я хотел этого избежать, мистер Кемаль, — сказал Крайтон, поднимая свой пистолет на уровень груди пришедшего бизнесмена. — Вы обычные грабители, — презрительно сказал Кемаль. — Ничего подобного, — разозлился Крайтон. — Кто-то похитил документы нашего друга Седлера, украл их прямо из дома, как раз в тот момент, когда вы устроили свои подозрительные гонки. Неприятное совпадение, мистер Кемаль. И документов нет, и денег, и бедного глупого рони Седлера. Спустившийся первым молодой бандит встал за спиной Кемаля. «Положите чемоданчик на пол», — посоветовал Крайтон. «И не делайте резких движений. Это в наших общих интересах». Кемаль осторожно положил чемоданчик на пол рядом с собой. Молодой парень, стоявший за его спиной, подошел ближе. «Открой!» — приказал ему Крайтон. Тот кивнул и, немного повозившись с замком, открыл чемоданчик. Сверху лежали пачки долларов. «Все в порядке!» — улыбнулся Крайтон. «Можешь закрыть!» Парень закрыл чемоданчик. Подошли двое других, уже убирая оружие. Они видели пистолет в руках Крайтона и знали, как может стрелять бывший полицейский, прошедший специальную подготовку для борьбы с торговцами наркотиками. — Мистер Кемаль, — покачал головой Крайтон, — вы думали, что сумеете нас переиграть, но ничего не получилось. — Мы не любим предателей. — Скорее, этот упрек можно было бы адресовать вам, — угрюмо произнес Кемаль. Крайтон улыбнулся, чуть убирая пистолет рони был моим другом, и моим, мистер Крайтон. Меня заставила приехать только память о нашем общем друге. Тогда тем более нам будет легче договориться», – неожиданно заявил Крайтон. «Мы согласны за 25 тысяч привести вам всю документацию по интересующему вас делу. Но еще 50 нужно будет выплатить моим мальчикам за участие в этом деле». — Их молчание. Сегодня молчание дорого стоит, мистер Кемаль. — Вы шантажист, — спокойным тоном заметил Кемаль. — За оскорбление вам придется добавить еще несколько тысяч. — Вы дурак, Крайтон, — презрительно сказал Кемаль. — Поэтому вас выперли из полиции. Вы не умеете просчитывать варианты.